самым расистом, оккультистом, контактёром Уильямом Пеллиджорж Адамский был связан ещё до войны. Таким образом, слова Адамского про мир во всём мире, про разоружение и про его человечность от друзей пришельцев всего лишь слова, слова, слова. То, что мы в нашем исследовании дошли до самых глубоких подземелий уфологической темы, до непосредственной связи уфологических явлений с колдовством и самыми бесчеловечными политическими идеями и движениями позволило нам увидеть основу среди потока этих явлений. Позволило, как кристалл осадка из раствора, выделить в чистом виде и хедро духовную суть. Эти явления характерны тем, что обязательно стараются чем-то прикрыть себе: одни идеи расы, другие идеи контакта с внеземными существами или силами, идеи контакта с божеством, с высшими посвящёнными, или идея культизма, магии чёрной, зелёной, красной, серой или белой но есть явление, не прикрывающееся никакими подобными идеями и масками, но составляющее суть рассмотренных нами явлений. Оно откровенно и последовательно, и за счёт этого имеет силу убедительности. Это сатанизм. Древний культ зла как такового. Он не прикрыт только для своих последователей, которые находят его привлекательным сам по себе, но он прикрывается разными идеями и масками, подавая себя тем, кто не готов ещё стать его сознательными сторонниками и сотрудниками. Облики, маски его утончённые, интеллектуально изощрённые. Он последователен, методичен в своей расчётливости и предоставляет человеку большой выбор от заманчивых предложений спуститься на ступеньку ниже из состояния человека, сделать первый шаг вниз от самостоятельности и чувства собственного достоинства к самодовольству и самолюбованию, от доверия и смирения к доверчивости и рабству, от настойчивости и целеустремлённости к упрямству и фанатизму от подвижности к изворотливости и непостоянству, от осторожности к трусости, от смелости к безрассудству, от сочувствия к сентиментальности, от суровости к жестокости. Сатанизм существует. Это культ, о котором мы иногда узнаём из газет. Разве что мы не придаём ему особого значения, считая, что он не распространяется дальше ритуалов на кладбищах и чёрных месс. Между тем, рассмотренные нами факты истории и аномальные явления совершенно чётко показывают, обширные и разнообразные связи, ответление этого единого культа, имеющего единое руководство, система жрецов и свою иерархию руководителей, уходящую за черты нашей земной реальности. Тема эта не очень приятная, но история Второй мировой войны, история фашизма ненамного возвышеннее. Там происходило точно то же самое. Сатанизм пришёл к власти в целом государстве, хотя ему пришлось миллионы своих последователей вводить в заблуждение идеями расы. Только избранные рыцари-руководители тамплиеров СССР были полностью посвящены в суть явления и не строили на счёт него никаких иллюзий. Сатанизм присутствует в нашей жизни, в нашей истории, и он не перестаёт существовать от того, что мы спрячем голову в песок, пытаясь убедить себя в том, что это всего лишь невинное развлечение искателей острых ощущений. Если, например, кто-то хочет узнать о самых мощных проявлениях культа зла и его магии, то можно посоветовать внимательно рассмотреть историю цивилизаций, особенно современные материалы уфологии, самые достоверные и самые странные одновременно.